а на другом берегу возвышалась старая Нельская башня. Вдруг и з а б е л а вспомнила свою невестку, Маргариту Бургундскую, и охватил ужас. «Что я наделала тогда?» — подумала она. «Что я наделала? Если бы я только знала...»